В это мгновение он и сделал знак Дамуи, который заметил Дэнонсей, который на языке жестов значил. «Вас узнали, спасайтесь немедленно!» Дамуи понял этот знак, совершенно естественно завершивший ту часть речи Маргариты, которая предназначалась ему. Ему не требовалось повторений. Он замешался в толпе и скрылся. Но Генрих не успокоился до тех пор, пока не увидел, что донансе подошел к Екатерине и не догадался по злому выражению ее лица, что донансе сказал ей, что опоздал. Торжественный прием закончился. Маргарита обменялась еще несколькими, уже неофициальными словами с ласком. Король, шатаясь, встал, поклонился и вышел, опираясь на плечо Браза поре, не отходившего от Карла со времени его припадка. Екатерина, бледная от злобы, и Генрих, безмолвный от огорчения, последовали за ним. Герцог Колонсонский держался незаметно, и Карл, не сводивший глаз герца Ганжуйского, ни разу даже не взглянул на него. Новый польский король чувствовал, что он гибнет, разлученный с матерью, похищаемый северными варварами. Он походил на сына земли Антея, потерявшего все свои силы, как только гераков поднял его на воздух. Герцог Анжуйский полагал, что едва он переедет границу, как французский престол уйдет от него навеки. Вот почему он не последовал за королем, а пошел к матери. Он увидел, что она удрочена и озабочена не меньше, чем он. Ей не давало покоя умное, насмешливое лицо, которое она не упускала из виду во время торжества. Лицо Биарнца, которому, казалось, покровительствовала сама судьба, сметавшая с его пути королей, царственных убийц, всех врагов и все препятствия. Увидав своего любимого сына, молча сжимавшего с мольбой свои красивые унаследованные от нее руки, Екатерина встала и пошла к нему навстречу. — Матушка, теперь я осужден умереть в изгнании! — воскликнул король польский. — Сын мой, неужели вы так Скоро забыли предсказания Рене, сказала Екатерина. Успокойтесь, вы пробудете там недолго. Матушка, заклинаю вас, взмолился герцог конжуйский при первом же намеке, при первом же подозрении, что французская корона может освободиться, предупредите меня. Будьте спокойны, сын мой, ответила Екатерина. Отныне до того дня, которого мы оба ждем, в моей конюшне днем и ночью будет стоять оседланная лошадь. а в моей передней всегда будет дежурить курьер, готовый скакать в Польшу. Глава четвертая. Арест и Пилат. Генрих Анжуйский уехал, и казалось, что мир и благоденствие снова царились в Лувре у домашнего очага этой семьи Атридов. Карл окреп настолько, что, забыв о своей меланхолии, охотился с Генрихом, и беседовал с ним об охоте, когда не мог охотиться. Он ставил Генриху в упрек только одно — равнодушие к сахалинной охоте, и говорил, что Генрих был бы отличным королем, если бы умел также искусно вынашивать соколов, кречетов и ястребов, как искусно наганивал он гончих и натаскивал легавых. Екатерина снова стала хорошей матерью, нежной с Карлом и герцогом Алансонским. ласковой с Генрихом и Маргаритой. Она была милостивой герцогиней Неверской, госпоже Десов. Ее милосердие простерлось до того, что она дважды навестила Марвели у него дома на улице Серезе под тем предлогом, что он был ранен при выполнении ее приказа. Маргарита продолжала свои свидания на испанский манер. Каждый вечер она открывала окно и общалась с ламолем с помощью жестов или записок, А молодой человек в каждом письме напоминал своей прекрасной королеве, что она обещала ему несколько минут свидания на улице Клош-Персе в награду за его ссылку. Только один человек в этом тихом и умиротворенном лувре чувствовал себя одиноким и покинутым. Человек этот был наш друг, граф Аннибал де Коконнос. Разумеется, сознание того, что Ламуль жив, уже кое-что значило. Конечно, значило много Неизменно быть любимым герцогиней Неверской, самой веселой и самой взбалмышной женщиной на свете. Но и счастье свидания наедине, какие дарила ему прекрасная герцогиня, и мир, который вносила в его душу Маргарита разговорами о судьбе их общего друга, не стоили в глазах пьемонца и одного часа, проведенного с Ламолем у их друга Ларюльера за кружкой сладкого вина, или одной из тех прогулок по глухим темным местам Парижа, где порядочный дворянин рисковал своей шкурой, своим кошельком или своим костюмом. К стыду человеческой природы надо признаться, что герцогиня Неверская нелегко переносила соперничество Ламоля. Это вовсе не значит, что она ненавидела провансальца. Напротив, невольно повинуясь, подобно всем женщинам, непреодолимому влечению кокетниче с любовником другой женщины, в особенности, если эта женщина их подруга, она отнюдь не скупилась для Ламоля на огонь своих изумрудных глаз. И сам Коконос мог бы позавидовать откровенным рукопожатием и обилию любесностей, которыми дарила герцогиня его друга. В те дни, когда она капризничала, и звезда Пьемонтс оказалась тускнела на горизонте его прекрасной возлюбленной. Но Коконнес, готовый зарезать хоть пятнадцать человек ради одного взгляда своей дамы, был настолько неревнив к Ламолю, что при подобной смене настроения Грицогини частенько предлагал ему на ухо такие вещи, что провансальца бросала в жар. Отсутствие Ламоли лишило Анриету всех прелестей, которые давало ей общество как Коконнеса. Другими словами, ее неиссякаемого веселья, и бесконечного разнообразия в наслаждениях. В один прекрасный день она явилась к Маргарите, дабы умолить ее вернуть в третье необходимое звено, без коего ум и сердце Коконоса хереют день ото дня. Маргарита, неизменно любезная к тому же побуждаемые мольбами самого Ламоля и желанием своего сердца, назначила Анриете свидание на следующий день в доме с двумя выходами, чтобы поговорить обстоятельно. И так, чтобы никто не мог их прервать. Коконос без особой благодарности получил записку от Анриетты, приглашавший его на улицу Тизон в половине десятого вечера. Тем не менее он отправился на место свидания, где и застал Анриетту, уже разгневанную тем, что она явилась первой. «Фи, судой сказала она. «Как это не воспитано! Заставлять ждать!» я уж не говорю принцессу а просто женщину ждать вот тебе раз это вы так считаете сказал как он нас а я напротив побьюсь об заклад что мы пришли слишком рано я да и я тоже бьюсь об заклад что сейчас всего-навсего десять да но моей записке было сказано половина десятого